Глава 68. «Лучше не мешайте», — предупредила парнишку. «Но лорды приказали вас охранять и не выпускать», — сообщил он растерянно. «Да вы что, правда?» — изобразила крайнее удивление я. «Вот не задача. Мне они ничего подобного не говорили. А знаете, пойду-ка я сама у них спрошу. Вы тут подождите, никуда не уходите, я быстро». «Но...» Дальше я слушать не стала, бросилась на шум боя. Принц за мной. «Только бы успеть!» — билась в голове мысль, пока я неслась, огибая палатки. «Куда успеть?» «Так обезвредить Костика. Насколько я поняла, без него и никакой войны не будет. Как? Еще не придумала. Да хоть бы и по темечку стукнуть, а затем в плен взять. Все лучше, чем оставлять его с демонами». Наконец, покинув территорию лагеря, я резко остановилась. Оказывается, место стоянки наших союзников находилось на холме, а сам бой шел в низине и с моего ракурса был прекрасно виден. Подумав, что лучше сперва оценить обстановку, а потом уже мчаться вперед, стала смотреть во все глаза, отмечая различные нюансы сражения. Итак, наших было больше, это хорошо, но демоны сильнее... Однако сейчас им было нелегко. Привыкшие, что обычно оборотни являлись слабыми противниками, рогатые особо не брали их в расчет. Зря. Когда лечила, постаралась на каждого исцеленного накинуть световой щит. Соответственно, теперь тьма многим волкам была не страшна, и их уже не получалось просто раскидывать магией. Приходилось принимать всерьез и воздействовать физически. А там зубы и когти. Притом нехилые. Их много, они сбиваются в стаи. Есть и медведи, у которых ноготки еще внушительнее. В общем, демонам, бьющимся с оборотнями, было весело. Так, маги. Ох, как интересно. Все они находились в центре, держали круг, не допуская туда противников, внутри которого сражались мои мужья, настоящие и бывшие. Казалось бы, драконов трое, костик один, исход предрешен. а нет. Бывший муженек окутал себя таким плотным щитом тьмы – что мечи лордов не причиняли ему никакого вреда, в то время как наложенная мной защита была только от магических атак. И когда он успел всему этому научиться? Почему я не успела? Хм, а может, это и не он? Возможно, подобную неуязвимость ему дает тот красный камешек на шее. Как бы от него избавиться? «Та-дам! Скучала?» Прямо передо мной неожиданно появилась сверкающая воронка, из которой осторожно выглянула голова озарелы. «Или мне попозже заглянуть?» «Стой! Ты как раз вовремя!» — поспешила заверить принцессу, необычайно обрадовавшись ее появлению. «Правда? Уверена? Ты больше на меня не злишься? А где это мы?» Закидывала меня вопросами фея, полностью вылезая из портала и захлопывая его. «Ого! А что это?» «Война!» «Ой, тогда мне пора», – спохватилась девушка, вновь создавая воронку. «Нам нельзя вмешиваться в ваши разборки». «Подожди», – отчаянно взмолилась я и напомнила. «Ты мне желание обещала». Фея замерла и медленно обернулась. «Только не проси никого убивать, это против нашей природы», – предупредила она. «Даже не думала», – искренне заверила ее. «Точно? Ну ладно, тогда все в порядке. Чего желаешь?» Успокоилась, озарела и заулыбалась. «Камешек хочу. Вон тот, красненький», — быстро сообщила я, показывая пальцем на Костика. «Можешь его в мою комнату перенести?» Принцесса посмотрела в указанную сторону и задумалась. «Я-то могу, но, видишь ли, воровать нам тоже нельзя». «Ой, да какое там воровство?» — отмахнулась я. «Ничего подобного. Мужика, у которого находится побрякушка, видишь?» «Ага. Так вот, он мой бывший муж». Развелся, а алименты на содержание сына зажал. Представляешь, на что мне прикажешь и ребёнка кормить?» Степу! ахнула озарела. «Он голодает?» «Пока нет. Но мало ли, жизнь длинная. В любом случае нам алименты положены. Так что я не ворую, а лишь хочу забрать причитающиеся по закону. Поможешь?» «Ну, раз по закону, тогда помогу», — пообещала фея и исчезла. «А я...» «Заметив, что маги далее не в силах держать ограждение, уже начали отступать, оставив моих мужчин без прикрытия, одних в окружении демонов, решила действовать и спасать мужей». «Пора нам показать, на что способны», – сцепив зубы, сообщила принцу. Понятливый пес немедленно обернулся в монстра и грозно зарычал. «Я взобралась на него, и, окутав нас световым коконом, жаль, сегодня сил потратила много, и он вышел небольшим» помчалась в гущу событий, крича во все горло «Раступись! Посторонись!» На что я рассчитывала, врываясь в толпу вооруженных существ, затрудняюсь ответить. Возможно, на эффект неожиданности знала лишь одно – моим драконам нужна помощь, и я должна быть рядом с ними. На моё счастье, появление в бою растрёпанной, светящейся, дико вращающей глазами и орущей женщины на невидомом звере стало неожиданностью для всех. От меня действительно шарахались даже демоны. Я же не сводила взгляда с того места, где возвышались головы лордов, внимательно следя за происходящими там событиями. О, мелькнул Костик. Вот же ж, кулона нет, а щит на нем остался. Вдруг Фредерик превратился в дракона, и Филипп... А Алонсо заметил меня, отвлекся и бывший его ранил. Гад. «Костя!» В ярости заорала я, привлекая внимание муженька. «Иди сюда, сволочь!» Но он не пошел, наоборот, выпочил глаза и испуганно замер. Впрочем, как и драконы. Фредерик и Филипп хотели было взлететь, но так и застыли, присев для прыжка, распахнув крылья и раскрыв от удивления пасти. Алонсо же, придерживая поврежденную руку, бросился мне навстречу. Тут и Костик очухался, в его глазах отразился панический страх, даже ужас, будто он увидел жуткое чудовище. Надеюсь, это реакция на принца, а не на меня. Не так уж страшно я выгляжу. Бывший муженек дернулся, заорал и, не разбирая дороги, побежал назад. Вот только не учел, что сзади находится раскрывший пасть от изумления дракон, который удивился еще больше, когда в его рот побежал прятаться Костик. Настолько, что с щелчком клацнул зубами, сглотнул и, сообразив, что натворил, ошарашенно вылупился на меня. Повисла тишина, бой прекратился, все присутствующие в шоке глазели на бедного, случайно ставшего каннибалом Фредерика, А он также на меня. Пришлось брать себя в руки и успокаивать мужа. — Ну что ж теперь, — философски развела руками, — съел и съел. Выплюнуть можешь? Белоснежный дракон скорбно покачал головой. Ясно, значит выйдет естественным путем. Вздохнула я. Только знаешь, я бы на твоем месте какую-нибудь таблетку от несварения приняла. Уж больно он был. Договорить мне не дали. Воспользовавшись всеобщей заторможенностью и тем, что забывшись, я перестала концентрироваться на свете вокруг себя, возле меня неожиданно оказался какой-то демон и резко стащил собаки. Я даже понять не успела, как оказалось, наполовину в портале, зато буквально в последний момент успела схватить принца за лысый хвост и утащить с собой».